ВИКТОР МИШИН ВОЗРАСТ ПРЕИМУЩЕСТВА Вторая книга из цикла Виктора Мишина «Возраст не помеха». Эх ты ж! «Мальчонка совсем». На краю сознания слышу голоса, ничего не понимаю, но русскую речь распознал сразу. Пытаюсь сказать хоть что-то, но не слышу, получается или нет. Кажется, я даже рот открыть не могу. Темнота сгущается надо мной, судорога режет тело, и больше ничего. Тишина. «Матвеич, он что, же мой? Куда ты его тащишь?» «Да наш он тебе, говорю, наш!» Отнесу в отряд, вдруг оклемается. Разговор двух обросших мужиков на островке посреди болота. С обоих стекала вода и грязь, оба были усталыми, но один упорно пытался привести в чувство найденного на островке мальчишку. Не знаю, донесем да ли? Покачал головой второй мужчина, низкого роста, с бородой, клочками и кудрявыми немытыми волосами. Лицо его разглядеть было сложно. Еще бы. «Партизаны в лесу живут. Зачем им бриться, да и некогда, в общем-то?» «Донесу. Да Слышал, что девочка сказала. Он нужный человек, сержант, инструктор. Ты когда-нибудь видел инструктора такого возраста? Надо его выносить, надо!» Мужчина, который бережно поднял мальчишку на руки, выглядел почти копией своего товарища. Разница была только в росте. Этот был заметно выше. «Чудно как-то. Мальчишка-инструктор? Странно все это». «А что странного? Если он в таком возрасте умеет больше, чем многие в 40 лет, то его нельзя инструктором сделать?» «Ты сам-то, Матвеич, веришь в такое?» «Верю. Видел уже за два года разных мальчишек. И у немцев, и у наших. Немцы, говорят, готовят таких волчат похлеще взрослых, потому как и делают мальчишки много. В любом случае в отряд надо. Радио дадим. А вдруг его ищут?» «Ладно. Давай винтовку понесу. А с ним уж ты сам. Давай». Заключил тот, которого звали Матвеичем. Путь был очень тяжелым. Здешние леса серьезно затрудняли движение. Но в этом был и большой плюс. Самих партизан также сложно найти. Иначе немцы бы уже всех истребили. Мальчишка никак не приходил в себя, хоть рано ему и перевязали, но лучше не становилось. Правда, хуже тоже. Дышал он вполне ровно, но был все время без сознания. Все партизаны могли предположить, но то, что инструктором мальчишка окажется... Впрочем, в этих лесах кого уже только не было за годы войны. С большой земли постоянно присылают разные отряды, кто-то оседает в лесах, кого-то убивают на задании, а некоторые вынуждены уходить далеко, уводя за собой преследователей. Недавно только группа была. Ух, и сильные в ней ребятки! Сколько они вровно находились! пытаясь задания выполнить, а никак не удавалось. Но вот и на них облава состоялась. Где-то все же ошиблись, пришлось уходить. Тут ведь в этих лесах не только немцы рыскают. Это было бы полбеды. Местных здесь много. Тех, кому советская власть поперек горло стоит. Украинские националисты. ОУН какая-то. Бульбовцы. Матвеич слышал, как комиссар объяснял, кто это такие, откуда взялись, но не запомнил. Плевать ему на них было. Вражина он и есть вражина. Чего ему думать о том, кто они, да кто создал их отряды? Убивать их всех надо, тварей. Они деревни вырезают под корень. Никого не щадят. Так неужто ему, коренному белорусу, думать об этом дерьме? Дойти до группы, которая двигалась на север, а вовсе не сидела на месте, хлопотное занятие не догнать. Матвеевич переживал сейчас только за пацана. Сами-то с Семеном дойдут, места-то знакомые». Сколько тут расхожено, не упомнить даже. А вот мальчонку жалко. Экий правный воин растет. Один против целой группы немцев остался и всех положил. Диковина просто. «Матвеич, тут недалеко хутор был». Второй партизан, который носил имя Семен, остановился. «Знаю, но с прошлой осени там не был. Дед как умер теперь и, не знаю, жинка-то его там или ушла». «Может, навестим? Парню-то поди-ка. Операцию делать надо. Смотри, сколько крови потерял». «Давай. Все одно ничем уже не рискуем. А мальчонке хреново. Дышать что-то прерывисто начал. Пойдем, поворачивай на восток. Скоро тропка появится, ежели не заросла совсем. Успеем. Пацан будет жить». Два товарища бывалых партизана, пробираясь сквозь заросли ольхи и рябины, устремились на восток. Только в темноте они достигли своей цели». Хутор в лесу имел упаднический вид, и в первую минуту друзья уж было поникли. Но, подойдя ближе, обнаружили в одном крохотном оконце тусклый свет свечи. «Есть все же кто-то, но надо осторожно. Давай, Семен, посмотри там, я тут посижу». Семен ушел к дому, тихо и быстро пробежав от плетня, присел под стеной хаты. Матвеевич не видел его, темно уже, но яростно вглядывался в нужном направлении. Мальчишка, лежавший на траве, дышал все тяжелее. Изо рта то и дело появлялись капельки слюны с кровью. Матвеичу, потерявшему всю семью разом еще в июне сорок первого, становилось тревожно. Он и сам не понимал, почему мальчик так запал ему в душу, но хотел во что бы то ни стало помочь ему. — Матвеич, там суки эти, ауновцы! — прибежал, наконец, Семен. — От же гадство, Вышли, твою мать! — выругался от души, но шепотом Матвеич. — Тише ты! — шикнул на него Семен. — Пьяные. Хозяйка там. Гоняют ее. Все самогон просят. — Много? — видел четверых. На дверях никого, ничего не боятся, суки. — А чего им боятся? До ближайшей деревни сорок верст по лесам. Как они вообще тут оказались? Хрен их знает. Чего делать-то будем? — Автомат немецкий в порядке? — вдруг спросил Матвеич. — Не стрелял, но вроде да. — кивнул Семен. — Давай мне, сам пойду. «Вместе сделаем. Вдвоем-то явно легче будет». И друзья пошли к дому. Подойдя тихо, открыли двери, в сенях наткнулись на хозяйку. Та успела только рот открыть, когда его ей зажали ладонью. Женщина была крупная, лет под 60 Такая, если захочет, то сама кому угодно и рот заткнет, и голову открутит. «Капа, это я, Матвеич, помнишь меня? Я с твоим мужем пасеку вам помогал делать в сорок первом». Женщина часто-часто закивала. «Эти твари в доме?» Женщина кивнула. «Четверо». Женщина кивнула отрицательно. «Я отниму руку, только не кричи». Женщина вновь кивнула, давая знать, что поняла. «Шестеро их. Двое спят, ранятые. Четверо пьют, послали за пойлом, а у меня только наледники осталось. Вот и пошла». «Точно на улице их больше нет». «Нету. Вчера заявились, приказали лечить раненых. Командиры их не... А сами пить начали». Шли издалека, все в грязи и усталые. «Двигай на улицу, в дом не суйся, пока не позовем. Оружия у них много, осторожно, Ваня!» Матвеич уже не помнил, когда его называли по имени. Привык к отчеству, того даже вздрогнул. Боя не было. Так уж повезло партизанам. Напасть в удобный момент. Двое пьяных ауновцев спали, уронив голову на стол, а оставшиеся двое еще пытались пить. Несколько коротких очередей из немецкого автомата, два или три выстрела из винтовки Матвеича, и наступила тишина. «Капа! Иди сюда, все кончилось!» — позвал Матвеич хозяйку хутора. «Ой, трупаков-то сколько наделали! Куда их теперь, Ича?» «Отащим сейчас к болоту, там быстро утопнут». «Так далеко же!» «И правда, до лесного болота путь был не близкий, километра три по прямой. У тебя животины не осталось?» Да какое там? Еще в прошлом году эти же все прибрали. Почти год никого не было, а тут заявились. Что же, Ваня, война-то так и идёт? Где же наши-то нынче? Сто лет никого не видела. А у этих ведь не спросишь. Начали давить помалу. Скоро капа, скоро и до нас дойдут. Но без нашей помощи им труднее. Дело к тебе, капочка. Мальчонка у нас, раненый весь, ноги, спина. Может, еще куда, весь в крови. Так что же стоишь что дурак старый, тащи скорее. С этими утром разберешься, выкинуть бы их только из хаты, провоняли все. Вдвоем партизаны по очереди вынесли всех убитых ауновцев и побросали их за околицей. И правда, необходимости тащить их на болото пока нет. До утра ничего не случится. Фу, успели, живой вроде, послушал дыхание у мальчишки Матвеич и решительно поднял его с земли. «Давай помогу. Чего все один таскаешь?» Семен подхватил за ноги, и вдвоем партизаны потащили легкого паренька к хате. На пороге уже встречала хозяйка. «Капа, у тебя из твоей медицины что-то осталось еще?» Спросил с надеждой в голосе Матвеич. «Лекарств нет давно. Зимой двое лечились. Все извела на них. А больше никто не приносил. Вы где-то пропали, забыли меня. Думала, совсем сгинули». «Не забыли, Капочка, не забыли». Погладил женщину по плечу Матвеич. Сама знаешь, чем мы заняты. Сегодня здесь, а завтра хрен знает где. Что за мальчуганта? Спросила хозяйка, помогая раздевать раненого. Точно не знаем пока. До отряда дойдем, попробуем по радио связаться. Узнаем что-нибудь. Девчонка на нас вышла, рассказала, что их отряд Гуляйтера уничтожил, а парнишка этот вроде как за старшего у них. Отряд весь погиб, остались одна девица, и вот он. Неужели эту скотину, наконец, могли убить? Не знаем пока, не видели никого. Сами задания возвращались. Эшелон у немца под откос спустили Так, ладно, нагрейте воды мне срочно. В комоде просто не распустите на бинты. Быстрее, мужички!» И женщина начала колдовать над раненым. Не дождавшись теплой воды, принесла той, что была на кухне. Не ледяная, и ладно. Обмывая тело, женщина то и дело удивлялась, и глаза ее расширялись. «Господи Боже, да кто же его так? Мальчишка ведь совсем!» — причитала женщина. Подоспела и вода. Срезав бинты со спины, что наложили партизаны, женщина принялась промывать рану, и из нее вновь пошла кровь. «Матвеич, подержи!» Она вставила расширитель в рану и передала его партизану. Сама же начала копаться в ране, и вскоре на пол упала пуля. «Тут нормально. Кости я, конечно, проверять не стану. Сейчас обработаю, и будем ногами заниматься. Если бы артерию перебили, уже бы помер. Значит, и там, скорее всего, не тяжелое». «Твоими бы устами капа да мед хлебать!» — пробасил Матвеич и зажмурился. «Держись, сынок, держись!» Наклонившись к парнишке, прошептал партизан. С ногами ковырялись дольше. Одна была прострелена на вылет, А вот во второй пулю засела под сустав, и пришлось долго ковырять, чтобы подцепить ее. Мало просто вытащить пулю. Нужно ничего попутно не порвать. Трудная работа у хирургов. Ох и трудная. Выдохнул Семен, закуривая козью ножку на крыльце, куда их выгнала капа, закончив операцию. Не говори. Помогал пару раз уже, насмотрелся. Даже просто глядеть и то тошно, а уж копаться там. «Бррр», — подытожил Семен, — Уж лучше насмерть, чем вот так. Через полчаса хозяйка хутора вышла на улицу, попросила полить ей на руки воды и, умывшись, позвала партизан в дом. «Так, ребята, дело мы сделали, но хрен их знает, этих бандеровцев, откуда они сюда пришли и зачем. Парня я спрячу. Вы знаете, у меня, если только с собакой будут, смогут отыскать, и то не быстро. Но вы с утра, как закончите с этими подонками, дуйте в отряд. Если парень неправда, тот, каким его описала ваша деваха, «За ним должны будут прислать людей и вывести его отсюда. Сами понимаете, лекарства нужны. А где я их возьму?» «Ладно, капочка, ты уж постарайся мальца сберечь. Знаю я про твои травушки-муравушки. Поколдуй над ним. А мы уж постараемся все узнать как можно быстрее». Партизаны таскали трупы бандеровцев на волокуши по трое за раз. Устали как черти, а впереди еще долгая дорога в отряд. «Вышли только после обеда. А уж когда доберутся...» Даже не представляли сами. Парень не приходил в себя, и хозяйку хутора, в прошлом хорошего врача, это беспокоило. Женщина ухаживала за ним уже три дня, вспоминая все свои навыки и рецепты, доставшиеся по наследству от матери, а та была знатной травницей. Вот уже больше года прошло, как Капиталина Георгиевна Калюжная схоронила своего любимого мужа, с которым прожила больше тридцати лет. Пять лет назад они оставили работу в больнице. Муж был старше ее на 10 лет. Возраст давал о себе знать, и мужчина начал сильно болеть. Они уединились здесь, на лесном хуторе, посреди болот. Почему именно здесь? Кондратью Степановичу здесь понравилось. Чувствовал он себя здесь хорошо. Вот и остались. На хуторе жили старик с женой, приютили, разрешили жить с ними и помогать по хозяйству, а через год друг за другом отдали Господу души. Так и остались здесь Капиталина с мужем одни-одинешеньки. Детей у них не было. Капиталина не могла их иметь после тяжелой болезни, которую перенесла в молодости, сразу после революции. Оставалось одно в этой жизни — заботиться о любимом муже. Три дня меняя повязки, осматривая раны, женщина не находила себе места. От партизан новостей нет. Мальчик не очнулся до сих пор, а она очень хотела его поднять. «Худой?» Но очень развитый парень, руки как стальные канаты, мышцы выпирают, словно их специально надувают. Мальчик таил в себе загадку и тайну. И Капитолине очень хотелось ее разгадать. Кто же он такой? Почему совсем еще ребенок воюет? Почему он выглядит так, как будто родился спортсменом? Развит не по годам. Уж сколько она видела и мальчишек, и мужиков. Столько вопросов, а ответов не было вообще, даже намеков. На пятый день произошел, наконец-то, хоть какой-то сдвиг. В какую сторону, станет понятно позже. Но то, что у мальчика снизилась температура, раны начинали принимать более здоровый цвет, радовало. Воспаления не было. Но Капиталина этому как раз не была удивлена. Ее травки помогали. Это она знала точно, не первый случай. Однажды к ним из леса вышел боец, как позже сам рассказал, неделю по болотам полз. У солдата в бедре находился огромный осколок мины и рана начинала гноиться. Капа вытащила железку, обработала рану и две недели прикладывала свои настои и втирала мази. Через месяц боец смог вставать, а еще через неделю ушел. А попал бы таким санбат, живо ногу бы отпилили. Не спросили бы и как зовут, рана страшная была. «Где я?» Первые слова, вылетевшие из растрескавшихся губ мальчика, привели капиталину в ступор. Неделя прошла, как она провела ему операцию, а он никак не приходил в себя. И вот сейчас, когда она услышала долгожданные слова, замкнулась сама. В голове каша. Боль, кажется, везде, но какая-то спокойная, что ли. Темнота отступала, глаза открывать было больно. Поэтому я даже не пытался. Как почувствовал боль. Захотелось орать, даже не знаю и почему. Смог выдавить из себя два слова — Хоть и рисковал, сказал-то на русском языке и вновь куда-то провалился. «Эй, парень, ты меня слышишь?» Что-то горькое было на губах. Хотелось вытереть их, но руки не слушались. Меня кто-то зовет, а кто — не знаю. «Где я?» Эти слова почему-то срывались с губ сами. Я даже не думал над тем, чтобы что-то сказать. «Ты в безопасном месте, успокойся, нервничать нельзя, раны уже не кровоточат, заживать начали, скоро поправишься». Услышал я в ответ. «Пить. Сейчас, вот, давай, голову приподниму». После этих слов мою многострадальную голову подняли, а к губам приложили что-то твердое, и в рот потекла вода. Глоток, еще один, еще. Жизнь стремительно начала возвращаться ко мне, но после третьего глотка сосуд с водой исчез. «Пить», — повторил я, ворочая во рту сухим языком. «Там просто помойка была сейчас. Сухо и воняет, скорее всего». «Больше пока нельзя. Через полчасика, повторим», — произнес женский голос. Попытавшись, наконец, открыть глаза, понял, что это будет больно. «Убей, не могу понять, почему так больно глазам. Что случилось? Где я, наконец?» «Очень хочется». Новые слова из лексикона не принесли удовлетворения. Пить мне так больше и не дали. Потерпи, сынок, хоть чуть-чуть. Боюсь, что тебя вывернет наизнанку, если много выпьешь. Ты больше недели без сознания. Не ел, не пил. Понимаю, что плохо, но все же потерпи еще немного. Где же я все-таки? Вопрос о месте моего нахождения волновал так же сильно, как и желание пить. А вот говорить, на удивление, я мог вполне свободно. «На хуторе у меня, на болотах», — произнесла женщина. «Ничего не понимаю». «Какие болота! Какой хутор!» «Последнее, что я помню, как добил убегавшего фрица и упал без чувств!» «Как я оказался здесь, где за мной вроде как ухаживают!» «Я тебе две пули вытащила, одна на вылет прошла, раны не тяжелые, но, мало ли, надо в госпиталь. Дышать нетрудно?» Продолжил разговор женщина. «Вроде нет», — задумался я, проверяя ощущения. «А должно быть? В спину попали, пуля не глубоко ушла, но могут быть ребра сломаны». Жжется только и ломят немного. Ноги больше болят, особенно левая. В левой пулей была. Тут как раз, наоборот, сидела плотно. Пришлось поковыряться в тебе. Ну, ничего, поправишься. Я все переживала, что в себя не приходишь. А как я у вас оказался? Задал я насущный вопрос. Так партизаны тебя принесли, Ванька и Семен. Они где-то неподалеку были. Ясно, что ничего не ясно. Какие Ваньки и Семены, какие партизаны? — Вроде тут не должно было их быть. — Откуда взялись? — Знаю только с их же слов. Девушка к ним вышла, просила помочь командиру. Дескать, его немцы обложили, а он ее прикрывать остался. — Вот теперь более доступно, — кивнул я. — Значит, Анютка вышла на партизан и уговорила помочь. Только запоздали они чуток. Я вроде сам справился. — Ты из Москвы, сынок? И как звать-то тебя? — Захаром родители назвали. — А уж откуда я... И сам не знаю. Где только не был. Перед тем, как сюда забросить, был где-то под Москвой. Как группу подготовили, так сюда. Правда, что вы эту гниду фашистскую гауляйтера убили? Это вам кто сказал? Встрепенулся я. Мужики, что тебя притащили, девушка им рассказала. Правда, посмурнел я. Не от того, что Анна все рассказала, а от воспоминаний, как погибла вся группа. Девчонки и парни, все до одного, кроме, собственно, нас с Анной. Но Анюта снайпер, она и была дальше всех. А вот я вновь утвердился в мысли, что кто-то наверху за мной приглядывает. Ведь близко был, на острие, так сказать, а уцелел. Опыт ли это, везение, неважно. В общем, главное задание выполнено, как бы еще вернуться. Ох, и молодцы же вы, ребятки, — партизаны сказали, — никому не удавалось, а вот вы сделали. Только группу из этого козла всю положил. Двух девчонок и трех парней. Им только-только по 18 было. Сказал я и прикусил язык. Блин, мне самому-то еще меньше. Рассказываю я, думая при этом, как прежний сорокалетний мужик, которому, естественно, жаль молодых. По мне так вообще все это хрень собачья. Ну, грохнули мы его, пришлют нового. Лучше бы поездов пару под откос пустили. Все толку больше. Хотя понимаю, конечно, тут расчет на психологию. Люди в оккупации должны знать, что советская власть есть и мстит за них. «А сам-то? За что же тебя вообще в армию взяли? Небось, от мамки оторвали?» «Погибли у меня все, в первые дни войны. Один я остался». «Ой, прости, милый дуру грешную, не подумала ведь», — Всплеснула руками хозяйка. «Да ничего, привык давно. Много чего с тех пор произошло, не захочешь, а забудешь». И я рассказал ей о себе, о том, как убили родителей, О том, как попал в плены и все остальное. Капиталина Георгиевна только головой мотала из стороны в сторону, поражаясь и переживая. А мне уже было плевать на всю эту секретность. Рассказал, как было, да и все. Она мне жизнь спасла. Врать ей, что ли? Немцы допросят и узнают обо мне. Они и так знают. Рыщут, наверное, с собаками. Он вот же детство у вас, ребятишек, вышло. Что поделать, война идет. Пожал я плечами. «Скажите лучше, тетя Капа, а эти гады ауновские к вам часто заходят?» «Да никого не было очень давно, а тут ввалились. Ваня с Семеном их постреляли, а оружие оставили», — спросил я о самом важном в данный момент. «Да, заховали по углам, с собой-то не унести. Дайте мне, пожалуйста, хоть что-нибудь, а то заявится, а я тут голый. Сделал я страдальческую мину. Там много всего было, тебе чего надо-то?» Чуть было не закричал. «Все. Автоматы были, пистолеты». «Да хоть бомбы!» — тетя Капа даже засмеялась. «Не, я же не самолет, бомбу не подниму!» — засмеялся и я. «Нет, Захар, не дам!» Вдруг, серьезно меня обломав, женщина встала и пошла прочь. «Тетя Капа, почему?» — обалдела, — крикнул я ей вслед. «Так еще отбрехаться смогу, а найдут оружие, точно сожгут вместе с домом. И с тобой, конечно. Вот именно, мне к ним попадать нельзя. Я скажу, где лежат железки, но сюда не принесу, не проси». Вот тебе, бабушка, и Юрий в день. И как быть? А если эти упыри заявятся? Вредная тетка сама их встретит? Что-то я в такое не верю. Процесс восстановления проходил медленно. Сначала долго заживала спина, не давала даже повернуться. А потом одна нога никак покоя не давала. А в основном все время проходила в положении лежа. Надоело так, аж жуть берет. Тетя Капа, как истинный медработник, Причем достаточно просвещенный. Через день делала мне массаж на спине. Ноги я уже сам разминал. Партизаны так и не вернулись. А время не прошло. Август на дворе. А уновцы не появлялись. И я расслабился, но, как оказалось, зря. Это случилось ночью. Шел дождь. На улице как-то прохладно было, когда в дверь требовательно постучали. И тетя Капа побежала открывать. Я насторожился. — Здорово, тетка. Нам сказали, ты врачевать умеешь. Донесся сиплый голос. — Ой, а у меня и лекарств -то нет совсем. Я больше травами. — Да насрать, чем ты тут лечишь. У нас командир ранен. Давай посмотри его. — Ну, заносите в дом. Только грязную одежду тут скидайте. Нельзя раненым грязь. Гнить начнет. — Ты одна? — Да мальчонка только у меня. Дитя совсем. Партизаны подстрелили. Вот и лежит. Тоже травками его пользую. — Какой мальчишка? Мгновенно голос стал еще более требовательным. — Где он? — Да говорю же, в доме лежачий он. Я сам сейчас посмотрю, какой он лежачий. Послышались тяжелые шаги. Тетя Капа, видимо, бежала сзади и причитала, что пришедшие ей грязи натащат, но ее, конечно, никто не слушал. Пипец, что-то сейчас будет. — Ты кто? — уставился на меня мужик. Одет он был как типичный бандеровец, ну или ауновец, мне похрен на разницу между кучками говна. Старая польская форма, никаких шевронов или значков, грязная. Наверняка в болоте сидели. Где же еще так измажешься?» «Егор», — сделав испуганное лицо, пролепетал я. «Откуда ты?» «Из Кобрина». «Недалеко забрался от Кобрина-то», — усмехнулся бандит. «Далече», — кивнул я. «Мы с родней ровно шли, да попали к партизанам». Начал врать я. «Еле ушел. Остальные не знаю где. Все в разные стороны прыснули. Кто куда». «Где бандитов советских встретили?» «Да откуда ж я, дяденька, знаю? Я долго полз. Там болото было. Потом сюда попал». «Москаль?» «Ну, понятно. Он же со мной на русском говорит». «Немец я. Решился врать по полной программе. Война началась нашу семью в тюрьму, как...» «Батька сказал, большевики боялись, что мы к немцам перебежим. Вот и заперли. Немцы пришли, освободили. Да дом к тому времени уже сгорел. Жить негде было. Пошли скитаться. Подробно тетка живет. К ней и шли». «Куда ранили?» «О, проверить решил». «Ну, я тебе сейчас отвечу. Этот хрен бандеровский на немецком со мной заговорил». «Но, блин, на таком корявом». «Что?» — переспросил я на немецком, делая вид, что не понял. «Куда тебя ранили?» Нетерпеливо повторил вопрос бандит. «А!» — кивнул я головой. «В спину, до да ноги еще. И как же ты дошел? Я и не шел, полз всю дорогу». «Я плохо понимаю на немецком. Больно ты быстро говоришь». Бандит перешел вновь на русский. «Простите, он мне родной практически. Я родился в Кобрине, но отец у меня немец, а мать из Кобрина были. Что, всех партизаны побили?» Даже сочувствие в голосе услышал. «Не знаю, разбрелись мы и потерялись». Я шмыгнул носом. «Ну ладно, лечись, Егор. Будешь помогать нам?» Прямо спросил Бандеровец. «А чем? Я же не умею ничего. Стрелять не умеешь? Хочешь, научу?» Да я боюсь. Как услышу, трясти начинает. Слабая нынче молодежь пошла. Ох и слабая. Кто же твою землю от большевиков освобождать будет? Может, когда вырасту? Попытался оправдаться я. Сколько тебе сейчас? Двенадцать. Ну да, так-то еще мал. Гадка через два будешь знатным хлопцем. А страх уйдет, поверь мне. Спасибо. Попытался поклониться я. «Давай. У нас командира ранили сильно. Как думаешь, выходит его бабка? Не знаю. Лекарств у нее нет. Пью какие-то горькие настойки, аж обратно лезут. Еле проглатываю. Плохо, что лекарств нет. Но если получится, пошлю людей из города. Больно уж далеко сюда переть». Бандеровец вышел из комнаты, и я услышал их разговор с тетей Капой. Бандит сомневался, что они смогут дойти до своих... Много раненых. Командира вообще вон приходится оставлять тут, посреди леса. А идти-то очень далеко. Капиталина Георгиевна, в свою очередь, посетовала, в который раз на отсутствие лекарств, но сказала, что сделает все, что сможет. По ее словам, командир бандеровцев ранен тяжело, в голову. Неужели будет лечить? Тетя Капа, дай мне оружие. Когда бандеровцы ушли, я подскочил к хозяйке. Да ты что задумал-то? С ума сошел? Их там семеро запричитала капиталина. «Не могу смотреть, как эти падлы живыми тут ходят. Сколько они наших людей убили, пока сюда добрались. Дайте, иначе с голыми руками на них пойду». «Так они же ушли!» Искренне засомневалась женщина. «Догоню». Уверенно ответил я, продолжив одеваться. «Моя одежка была здесь. Тетя Капа ее постирала и зашила. Вполне хорошо получилось. Ты же еще еле ходишь. Нагата плохая у тебя». «Я осторожно. Иди в сенник воротню открой полностью со стороны петель там щель есть в ней найдешь я побежал ну точнее быстро пошел к сараю за оружием как и объяснила тетя капа тайник я нашел а в нем сразу два автомата магазины и гранаты еле-еле вытащил неудобно засунули проверил ствол у одного вроде все нормально патроны в магазинах взял четыре и две гранаты немецкие куда направились бандеровцы я и так видел но предстояло догонять их кружным путем. Они по единственной тропинке ушли. Та через лес выведет их на дорогу, километрах в шести отсюда, ну, а я в кругаля. Тетя поправа, права, нога мне еще не дает нормально бегать. Хожу-то вроде нормально, но побаливает, так что это приключение еще и тест на выносливость. Так, вроде нормально отбежал. Попробую пойти к тропинке. По лесу идти — это не по дороге гулять. Все время что-то мешает идти в нужном направлении. То завал в лесу, то болотце, то просто деревья растут так, что хрен пройдешь. Наконец, спустя, как мне казалось, очень долгое время, я вышел к тропинке. да тишина стоит. Странно это. Обычно в лесу шумно от птиц и зверей, а тут тишина. Прилег на всякий случай, прислушиваюсь. Ничего. И вот куда мне идти? Права была, Капитолина Георгиевна, не догоню я их. Эхо, так хотелось!» Все же, пересилив желание повернуть обратно, потопал вдоль тропинки вперед к дороге. Вот всегда знал. Терпение — добродетель. Я успел пройти с полкилометра, когда услышал голоса. Прислушиваясь, понял, что говорившие впереди, похоже, остановились. «Дмитро, ну дай пожрать-то!» Бложил кто-то невидимый для меня пока. «Вам бы только жрать, командира на вас нет. Останавливайтесь на полдороге «Ладно, давайте встанем здесь, но только минут на тридцать». Голос был мне знаком. «Это старший из бандеровцев. Значит, бойцы у него устали или жрать захотели и попросили о привале». Командир их поскрепел от злости, но согласился. Шумели бандиты изрядно. Мне не составило труда подобраться ближе и даже разглядеть их, сидящих на земле. Оружие было у каждого под рукой, но вот руки, заняты консервными банками. «Жрут, гады, ну-ну». Выбрав местечко, чтобы удобно было кинуть гранату, осмотрелся на предмет укрытия. Нормально. За поваленным деревом меня достать будет тяжело. Мне все это напомнило бой на болоте с немцами. Тогда я вышел победителем, по большей части за счет укрытия. Тогда немцы также оказались отсечены от меня деревом. Приготовив автомат в запасной магазин и обе гранаты, выдохнул. Понеслось дерьмо по трубам. С этой мыслью дергаю на гранатах шнурки, И по очереди закидываю их навесом в центр круга бандитов. Удобно они расположились. Мне ничего тут не мешает, а сидят они кучно. Суета началась сразу, еще до разрыва первой гранаты. Кто-то что-то крикнул, его подхватил второй голос, затем был хлопок гранаты, а вот второго не последовало. Осечка, мать их. Возгласы бандитов перешли в крики, шум поднялся не слабый. Суета! И во всей этой суете медленно захлопал немецкий пистолет-пулемет МП-40. Один, два, вру, три. Смена магазина. Еще один. Ух ты, черт, чуть не попали. Мысли проносятся в голове лихорадочно, заставляя думать быстро и точно. Смещаюсь, постоянно двигаюсь, очередь вторая, короткие, каждая на три-четыре патрона и на землю. О, мат! вопли звучали в лесу громко и народно. Вновь стреляю, стараюсь при этом целиться. Неожиданно я вдруг осознал, что один из автоматов, по звуку выстрелов, находится дальше основной группы стрелков. Кто-то там сбежать мечтает, не вовремя. Отползаю чуть в сторону, стреляют по мне два или три ствола. Неужели гранатой никого не задела Всегда знал, что немецкие гранаты дерьмо. Скрываясь за кочками с кустами черники, ползу по кругу, пытаясь обойти привал бандитов. Но главное Надо догонять убегающего. Наверняка это командир, который со мной и болтал. Наконец замечаю движение среди деревьев и понимаю, что не попаду. Слишком в лесу сложно стрелять. Препятствий хоть отбавляй. Ближе. Нужно еще ближе. Стоп!» — заставляю себя упасть на том месте, где находился. Впереди слева маячил силуэт мужчины. В метрах в ста виднелся просвет, значит, там, возможно, полянка. Или просто деревья реже растут. Точно, полянка оказалась еще и кочкой. А выбежали мы к небольшому болотцу, каких здесь много. До моего врага метров пятьдесят всего, он сейчас как на ладони. Остановился, оглядывается и прислушивается, но дальше пока не идет. Ну и хорошо. Нажав на спусковой крючок автомата, выдал короткую очередь в сторону врага. Кажется, я даже увидел, как одна или две пули рванули форму на спине. Противник вздрогнул, застыл и тут же повалился на землю. Со стороны привала бандитов стрельба стихла. Когда это произошло, даже не заметил. Приближаюсь к бандиту и, не подходя вплотную, просто стреляю короткой очередью в спину ауновца. Мужик дергается и замирает навсегда. Эк, я кровожадный стал. он в Сталинграде сколько времени ползал и до последнего дня никого не убивал. А тут разошелся. Но это еще не конец». Оставшиеся враги поняли, видимо, что их командира убили, значит и направление для удара знают, потому как открыли огонь из двух автоматов и трех винтовок. Считая стволы, стреляющие сейчас в сторону убитого командира, пришел к выводу, что гранатой зацепил всего одного. Ну и ладно. Перемещаться мне было проще, я один и знаю, где враги, а вот бандиты паникуют и просто стреляют почти без перерыва. Зайдя сбоку, поймал в прицел одного из них, стоявшего на колени. Он куда-то целится, интересно, куда? Короткая очередь на три патрона. Бандит, не вскрикнув, валится. А я уже ловлю на мушку второго, уж больно хорошо его отсюда видно. Есть, еще один бандит отправился к своему кумиру. А вот дальше оставшиеся на ногах враги плотненько так начали стрелять в мою сторону. Убил я одного автоматчика и одного с винтовкой. «Значит, осталось двое с винтарями и всего один автоматчик. Но как-то уж больно метко бьют. он осинка в полуметре от меня упала, срезанная пулей. Видят, что ли? А я лежу и боюсь голову поднять. Так, надо включать режим рака. Осторожно, по сантиметру пячусь. При этом отмечаю машинально, что стреляют только винтовки. Чуть приподнимаю голову, лихорадочно кручу ей в разные стороны, заподозрив неладное». Вижу справа от себя небольшую ямку и перекатом скатываюсь в нее. Вовремя. Пули из МП-40 вздыбливают мох в том месте, где я только что лежал. Взгляд влево, высунувшись из-за дерева, стоя в полный рост, на меня смотрит бандит. До него метров десять всего. Рукой дотянуться можно. Автомат в его руках начинает изрыгать из себя пули и огонь. Мне же деваться было некуда. Просто стараюсь вжаться в яму еще глубже. «Что-то сильно дергает правую лопатку, а затем, простите, задницу». Вскрикнув от боли, не осознавая, что делаю, стреляю, в ответ не целясь. Выстрелы со стороны противника прекращаются. Укрылся, видимо, но это позволяет мне выбраться из безвыходной позиции. Нет, я не побежал, я прицелился. Теперь я в более выгодном положении, чем был ранее. Главное, чтобы сзади те с винтовками не подошли». Спина горит огнем. Скорее бы все закончилось. Болит жутко. Да и просто страшно. Все же противников больше, и все с оружием. Словно поняв мою хреновую позицию, автоматчик закричал что-то на мове, но я понял, что он обращается к своим друзьям. Требует обходить меня. Чуть высунувшись из ямки влево, замечаю за ближайшим большим деревом движение. Вот он где сидит. Держа дерево под прицелом, смещаюсь дальше, яростно вслушиваясь в происходящее. За спиной пока никого. Надо убирать автоматчика. Посылаю очередь в дерево в надежде спугнуть бандита, но мне это не удается. Не повелся он и не вылез. Тогда выхватываю запасной магазин и стучу им о тот, что в автомате. Сработало. Услышав ляск металла, бандит решил, что я пустой, и высунулся, получив от меня подарок, виде трех пуль прямо в грудь. Кстати, автомат, выплюнув их, заткнулся сам. Странно, вроде я меньше тридцати выпустил. Пружина от времени ослабла, и патрон не подается. Падаю на землю и пытаюсь поменять магазин, но вижу, что не успеваю. Прямо на меня бегут двое с винтовками в руках, и до них остается всего несколько метров. — Курва москальская, на ремне пущу! кричит тот, что бежал впереди. Второй молчал, пытаясь не отстать от товарища. «Магазин в приемнике, щелчок, но затвор дернуть не успеваю. Видя приклад, устремленный в мою грешную голову, вскидываю ногу, стараясь, если не выбить оружие из рук врага, так хотя бы отвести его в сторону. Удар по винтовке проходит, она как раз уже летела в меня. Противник теряет равновесие, и этого хватает для того, чтобы все же взвести затвор». Очередь. Перенос оружия вправо, второй бандит уже рядом с первым. И падают они одновременно, причем на меня. Осознав, что враги кончились, вспоминаю о ране. Лежу-то на спине и завываю от боли и злости. Мудак, не смог все сделать лучше. Черт, эти два трупа еще придавили к земле, не давая пошевелиться. На лицо течет что-то теплое. Выгляжу, наверное, как упырь из кино. Поднимаюсь с трудом, но не от ран, от усталости. Просто с ног валюсь, толком еще ведь не выздоровел, а тут еще новые приключения. По ранению решил, что не опасно, иначе болело бы сильнее. Саднеет, кожу и руку поднимать немного больно. Думаю, все же просто зацепило. Осмотрев поле боя, понимаю, что не смогу уточить куда-либо здоровых мужиков со снарягой. Принимаю простое, на первый взгляд, решение — отстегиваю у одного из бандитов чехол с лопаткой и просто начинаю срезать дерн. Лес тут довольно мокрый, мох кругом, снимается легко. Рядом с каждым трупом медленно, но верно. На земле образовалась проплешина, в которую я перекатываю тело и прикрываю снятым дерном. Вполне нормально. Тут много таких кочек. На первый взгляд и не разберешь. Лежит там кто-либо или это и правда кочка. Умаялся, что звездец. Часа два убил на закапывание тел и сбор трофеев. Оружия много. Все, один хрен не утащу. Возьму только автоматы и патроны. Ну, еще пару гранат на всякий случай. Но тащить даже один. Автоматы было тяжело и пришлось бросать. Взял в итоге два, каждому по четыре полных магазина и четыре гранаты. Хватит, не надо жадничать. Тетя Капа встречала меня с надеждой на лице и, увидев, как тяжело я иду, закрыла рот ладонью и бросилась навстречу. «Живой Живой, тетя Капа. Все хорошо?» Обнял я женщину, а она меня. «Как же ты меня напугал, мальчик!» Она плакала. Услыхала далекий бой, думала, все, больше и не увижу. «Мне повезло, а им...» Я кивнул за спину. «Нет. Тебя опять ранили!» Вскрикнула она, увидев свои руки. «Ну да, пока обнимала меня, видимо, испачкалась. Зацепили, суки, немного. Посмотрите. Пошли скорее в дом!» Буквально потащила меня Капиталина Георгиевна. «Там ведь у вас еще один гость незваный!» Напомнил я «Да отмучился уже, надо как-то вынести будет». «Ты этих-то как, всех на тот свет переправил?» «Всех, кто был», — кивнул я с облегчением. «Ну, значит, и хоронить не станем, раз о нем никто не знает. Оттащить бы в лес, конечно, там зверье быстро его спрячет навсегда». «Чуть отдохну и утащу», — кивнул я. Капитолина Георгиевна уложила меня на ту же кровать, где я уже столько лежал до этого дня, и, сняв одежду, принялась хлопотать. Рано соднила, тетя Капа промыла ее, а потом начала смазывать своими травяными мазями. С перевязочным у нас было плохо, но бандиты, оставляя своего командира, заодно оставили и несколько упаковок немецкого бинта. Вот им меня и перевязала тетя Капа. От усталости или от общего напряжения я отключился. Сколько пробыл без сознания, без часов, не поймешь. Но проснулся не сам. Эй, ну ты как тут, живой? Надо мной стояли двое. Один был здорово похож на Кузьмича из известного в будущем фильма об охоте и рыбалке. Прям копия, только глаза грустные, они такие хитрые. «Вы кто?» — насторожился я. «Захар, это же спасители твои, Иван со Степаном, за тобой вот пришли, хотя я уже их и мысленно похоронила». «Захар, ты идти сможешь?» — спросил Иван, который и был, похож на Кузьмича. «Думаю, да. А далеко?» Осмотревшись и покрутив головой, проверяя, где больно, ответил я. «Далековато, брат». — кивнул Кузьмич. — Ничего, доведем. — подал голос второй. — Тетя Капа, у вас ничего нет перекусить. Есть хочется, аж живот болит. — Ты спал почти двое суток. Вымотался, конечно. Теперь хочешь есть. Я обед сейчас разогрею. Покушайте, а потом идите. — Ладно, убедила. — ответил Иван.